случае с педагогической практики студенческие инициативы даже если они проявляются вне стен университета часто раздражают старых опытных работников образования своей смелостью артистизму на который способен только по-настоящему одинокий человек с обнаженным сердцем и если вы открыли гостиницу где-нибудь на берегу красного моря и вам нужны аниматоры приглашайте студентов но предоставьте им полную свободу. Акваэробика, водное поло, соревнования по настольному теннису, конкурс «Кто дальше плюнет?» — забудьте про них. Это вчерашний день. Положитесь на инициативу студентов и не мешайте им. Они сами все придумают и организуют досуг ваших постояльцев. Не сомневайтесь, правда, будет немножко жутковато. Но зато смешно. Главное, не надо пугаться и пить волокордин. Пусть жизнь течет своим чередом и непредсказуемо само возрастает Людям это нравится. Они ведь любят читать, смотреть, слушать, но только не жить. А вот моей однокурснице Наташе Арагоновой однажды не повезло. Это произошло в 1988 году. У нас тогда началась летняя педагогическая практика, а Наташа была лучшей студенткой на курсе, и администрация факультета, приняв в внимание положительные отзывы о Наташе со стороны решительно всех, направила ее на передовой край педагогической работы, в пионерский лагерь. Наташа приехала туда в составе небольшой, но тесно сплоченной группы студентов-филологов, охваченных педагогическим энтузиазмом. Она стала командиром отряда будущих ленинцев, научата Ильича, как их тогда называли, и ей присвоили почетное звание старшей пионервожатой. Сначала все шло как полагается. Подъем, зарядка, завтрак, торжественные линейки, викторины. Дети были без ума от своих пионервожатых, а те отвечали взаимностью. Но потом все друг от друга устали. Наташе надоело вставать ни свет ни зря, разнимать драчунов, вытирать сопли и слезы плаксом? Она, конечно, продолжала выполнять свой педагогический долг, но уже без прежнего рвения. Те же внутренние изменения произошли и с ее однокурсниками. Пионеры оказались предоставлены самим себе и не особо расстроились. Им надоело ходить шеренгами и петь песни. Теперь они могли расслабиться, сбегать к речке искупаться, что было строжайше запрещено внутренним распорядком лагеря, или спать весь день. Некоторые даже стали пробовать курить. Все эти изменения в жизни педагогической общины не укрылись от бдительного ока директора пионерлагеря. В один прекрасный день он собрал пионервожатых на летучку и объявил, в лагере упал боевой дух, пионеры болтаются без дела, систематически. нарушают дисциплину. Вчера двух разгильдяев поймал за сараем. Курили. Короче, надо принять меры. Прежде всего тут он остановился и перевел дух. Нужно, как следует, прописочить тех кто тайком кует. Этим займетесь вы. Обратился он к Наташе. Вы у нас словесник. Короче, придумайте что-нибудь. Стенгазету выпустите о вреде курения. Сатирического, так сказать, содержания. Или там... Плакат повесьте, полкуить вредно, короче, действуйте, фантазируйте. Наташа с ее приятелем вернулись в свой пионервожатый барак, сели и стали напряженно думать. Прошло почти полчаса, но в голову ничего фантазийного не приходило. И тут ее взгляд упал на череп, который по рассеянности оставили студенты-медики, составлявшие предыдущую когорту пионервожатых. — Давай, — предложила она, — сделаем инсталляцию с черепом о бреде курения. Будет и педагогично, и действенно устрашающе. Нужно только достать кости, чтобы у нас был череп со скрещенными костями. А сверху укрепим плакат сатирического сказать, содержания, как велел директор. Сказано, сделано. Кости сразу нашлись. За околицей лагерь уж много лет лежал побелевший и распавшийся скелет. пса Тузика, верой и правдой охранявшего лагеряще во времена Хрущева и тогда же, по всей видимости, окалевшего Наташа и ее приятель выбрали две самые крупные кости и отправились работать над инсталляцией, обрабатывать материал, клеить, связывать его части, рисовать плакат. Все в лагере знали, что ведется работа над сатирическим плакатом. Директор страшно радовался, он сказал, что Пусть, мол, наш энтуиасты пока ничего никому не показывают, укроют до поры до времени свою работу белым покрывалом, а утром на торжественной линейке снимут покрывало и устроят всем сюрприз. Наступило утро. Дети выстроились на торжественной линейке. Директор произнес несколько официальных слов, затем Наташа подошла к своему произведению и издернула покрывало. «Директор!» схватился за сердце и просил медсестру сбегать за Валкардином. Глазам присутствующих предстало следующее. К огромной, толстой палке, врытой в землю, был приделан череп со скрещенными костями. К верхней челюсти черепа была прилеплена сигарета, нижней челюсти у черепа вообще не было, на ее месте болтался пионерский галстук. К той же палке над черепом Был прикреплен большой белый плакат, на котором красным фломастером было коряво вывезено «Вот тебе живой пример, как скурился пионер!» Дети были в полном восторге, а Наташе объявили строгий выговор и чуть не отчисли из университета.